четыре. Трагические события, которые последовали за этим, Мила сто раз прокручивала в своем воображении. Ей все представлялось таким реальным, как будто она сама была на месте происшествия и все видела собственными глазами. Орехов стоял под мостом, на островке пожухлой травы, обнесенным бетонным бордюром. Рядом отдыхала его изящная машина. Впереди, в пределах видимости, стоял указатель, под который он в скором времени собирался свернуть, чтобы ехать на свою важную встречу. Мила должна была появиться из подземного перехода в десятки метров от него или подъехать на такси. Орехов понятия не имел, какой способ передвижения она изберет на этот раз. Судя по тону, каким она разговаривала с ним совсем недавно, его жена вполне могла бы взять машину и заставить его заплатить. Ясное дело, она доведена до крайности. Когда из подземного перехода появилась светлая голова, Орехов переступил с ноги на ногу. Чтобы Мила не подумала, будто бы он нервничает, он тут же повернулся к своей машине и, открыв дверцу, достал из-под сиденья тряпку, потом наклонился и принялся усердно протирать переднее стекло краем глаза, отслеживая перемещение блондинки по тротуару. Только когда она подошла совсем близко, он бросил на нее скучающий взгляд и лишь тогда понял, что это вовсе не его жена. «Привет!» растерянно сказал Орехов, и его рука с зажатой в ней тряпкой упала вниз. — Ты как тут оказалась? Где же, Мила? — Здравствуй, Илюша. Мягко поздоровалась Татьяна и, привстав на цыпочки, потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. — Именно в тот момент, — рассказывал позже Илья следователю, — я увидел мотоцикл, который с ревом вырвался из тоннеля и помчался по шоссе в нашу сторону. Татьяна стояла к нему спиной. Возле нас мотоциклист неожиданно притормозил и выхватил оружие. Я дернул Татьяну в бок, но опоздал. Мотоциклист был одет во все черное. На голове у него красовались не колготки и не бандана, а массивный шлем с пластиковым щитком. Орехов, конечно, не разглядел за этим щитком лица убийцы, однако он настаивал что убийца молод. Не знаю, почему мне так показалось. По фигуре, по манере держаться, по рукам, может быть. Пожимал он плечами. К утру Татьяна все еще была жива, но врачи по-прежнему не давали никаких обещаний. Мила то безостановочно рыдала, то впадала в беспамятство. Над ней хлопотала вызванная мама. Ольга уехала к Татьяниной семье, предварительно позвонив Борису в квартиру наверху. Николая оставили дежурить в больнице. Выслушав плохую новость, Борис подошел к зеркалу в коридоре и пытливо поглядел в отразившиеся светлые глаза. Мы с Костиком взялись за дело, которое оказалось нам не по зубам. Рассудительно заявил он сам себе. Ничего не узнали, ничего не раскрыли, наркотика не обнаружили. При нашем попустительстве погиб Саша Листопадов. Теперь подруга Лютиковой попала под пули. Следует признать собственное поражение и сдаться властям. Подытожил он. Ему потребовалось несколько часов, чтобы обнаружить в своем ближайшем окружении человека, родственник которого работал следователем прокуратуры. Звали следователя Алексеем Игоревичем Вихровым. Год назад он отметил свое сорокалетие. Когда он появился перед Борисом, тот попытался в уме охарактеризовать его, представляя, как вскоре расскажет об этом человеке Константину. Характеристика вышла следующей. Очень устал от своей работы, но, несмотря на это, все еще чертовски азартен, жаден до информации и готов к немедленным действиям. Действия. Вот чего не хватало нашему расследованию. — думал Борис, рассказывая Вихрову всю историю с самого начала. Но как-то незаметно встали на сторону Лютиковой и заняли оборонительную позицию. Карил он себя. А надо было атаковать противника, пугать его, будоражить, двигаться вперед и вперед, заставляя его совершать ошибку за ошибкой, заставляя его нервничать. Вихров ничего на это не ответил, но по выражению его лица Борис понял — что тот не одобряет ни его патетики, ни дилетантских порывов. — Ладно, я этим займусь, — пробормотал Вихров. — Тем более одна из фамилий, которые вы назвали по ходу дела, мне знакома. Человек проходил свидетелем по делу о наркотиках и остался чист. «Кто — Кто? — воскликнул потрясенный Борис. — Пока не могу сказать. — И я его назвал? «Ваша главная задача сейчас — выйти из игры. Живите своей обычной жизнью и не лезьте к Лютиковой». «Но я не могу!» — воскликнул Борис. Вихров посмотрел на него глазами многомудрой совы и покладисто спросил. «Почему?» «Мой брат Константин, это который сейчас в больнице? Вот-вот, он влюблен без памяти, когда его увозила неотложка, Буквально на грани жизни и смерти он выкрикил признание в любви. Представляете? Допустим. И что? Он влюблен в Лютикову и ни за что не отцепится от нее. И мне не даст. Я поклялся ему, что буду ее охранять. Я подумаю о ее безопасности, сказал Вихров. Но мне хотелось бы предварительно с ней поговорить. Мы можем позвонить и спуститься. Вы спускайтесь первым, а я если не возражаете. Сделаю пока несколько телефонных звонков. Борис поплелся вниз и нажал на звонок в квартиру Лютиковой. Мила мгновенно открыла ему. Выглядела она совершенно не так, как обычно. В последнее время весь ее шарм пропадал зря. Кроме того, она мало уделяла внимания своей внешности. Сейчас же она была умыта, аккуратно причёсана, и одета в элегантный брючный костюм. Макияж в пастельных тонах делал ее лицо моложе и утонченнее. Борис наметанным глазом отметил крошечные золотые серьги, кольцо и красивые часы, блеснувшие на запястье. Когда она вернется к нормальной жизни, Костик и вовсе потеряет от нее голову. Подумал умный Борис, а вслух сказал. «Мила». — С вами должен сейчас встретиться один человек. — Где же он? Тихо и покорно спросила та, отступая, чтобы пропустить Бориса в коридор. Тут же на него набросились собаки, желающие понюхать пришельца. «Фу — Фу! — крикнул Борис. — Они слушаются команд. — Муха изредка, а Трезер никогда. Впрочем, мне-то наплевать, слушаются они или нет. Они не мои. «Хотя я им благодарна за присутствие». Мила разговаривала как-то безразлично, и создавалось впечатление, будто бы из нее, словно воздух из надувной игрушки, ушел весь оптимизм. «Вот увидите, ваша подруга выкарабкается!» Попытался подбодрить ее Борис, но Мила в ответ только тихонько вздохнула. «Я знаю Константина уже лучше», — сказала она. «Я звоню в больницу...» «В больнице...» Поправилась она. «А что за человек должен со мной встретиться?» «Мой друг Вихров. Он профессионал, так что никаких глупых вопросов задавать не станет.